Событие тридцать девятое. Дрюкензи Ирглюк. Инде Недерлаге Зумзик Вервандел. Не испытывай судьбу, превратишь победу в поражение. Император Австрии и король Богемии, апостолический король Венгрии Франц Иосиф I, стоял у окна в своей спальне в замке Шонбрун в Вене. И задумчиво смотрел на красно-коричневые черепичные крыши, раскинувшегося чуть ниже города. Осень уже вовсю вступила в свои права, да даже воспользоваться ими успела. Последние желтые и красные листья облетели с деревьев парка, разбитого под окнами дворца. Парка, что отделял дворец от города. Середина ноября. Шел мелкий дождь за окном, и вена выглядела унылой и неухоженной, и только яркие пятна крыш чуть разгоняли это уныние. Точно такое же уныние было и на душе императора. Вчера он получил неприятные известия, настолько неприятные, что верить в них не хотелось. Более того, источник был странным, он даже не вписывался в понятие надежный или ненадежный, он был непонятным, неожиданным и непроверяемым. Принесли ему секретное послание из Америки, и США, где Чарджи Дафер, временный поверенный в делах, Иоган фон Хюзельман сообщал, что в приватном разговоре с посланником Великого Джунгарского ханства в США промелькнула информация, что Российская империя то ли заключает договор с Пруссией, то ли собирается заключить о нейтралитете, а то и помощи прусакам от России и добровольцами и оружием, В случае нападения Пруссии на Австрию. Очень, мол, император Николай прямым предательством Австрии. Более того, в случае удачных действий Пруссии Николай объявит о защите своих подданных поляков и русских во Львове и других городах Галиции и введет туда войска. Предательство? Молодой император так не считал. Да, он благодарен Николаю за подавление восстания в Венгрии, Но это одно, а вступать в затяжную кровопролитную войну после только что закончившейся не менее кровопролитной гражданской, когда казна полностью пуста, было бы предательством своей страны и даже убийством ее. Ну и Россия сама подвигла его на этот шаг. Буквально за несколько месяцев до начала войны до Австрии дошли требования князя Меньшикова к султану, и это было чудовищно. Выходило, что Россия собирается захватить фактически все Балканы, а именно Молдавию, Валахию, Болгарию, Сербию, Черногорию. А что потом? Дальше встанет вопрос о сербах и хорватах в составе Австрии, о поляке с русскими, а следом Богемия и Словакия. Так Пресбург в 50 милях от Вены. И это только цветочки. Положение Австрии в Италии было очень шатким. Комитет «Молодая Италия», который поддерживался и финансировался из Лондона, только удалось разгромить, и революция 1848 года в Италии закончилась не так и давно. Становясь на российскую сторону, Австрия, вполне стараниями Англии, могла получить на Апеннинах еще одну революцию. А Пруссия После революции 1848 года там сменилось все окружение Фридриха Вильгельма IV и к власти почти пришел Бисмарк с его идеей оторвать от Австрии все немецкие земли и объединить их в единую Германию. В 1850 году Пруссия и Австрия были на грани большой войны, только заключение Альмютского соглашения отсрочило эту войну. но не решило ни одной проблемы между Австрией и Пруссией. В случае полномасштабной войны, в которую бы ввязалась Австрия, Пруссия вполне могла забыть про союз с Россией и ударить в спину. «Это все хорошо», — Франц Иосиф кисло улыбнулся. «Если бы все осталось, как он и хотел вначале. Нужно было объявить о дружеском к России нейтралитете. Но министру-президенту Австрийской империи Графу Карлу Фердинанду фон Буоль Шаунштейну, кавалеру Русского ордена Белого Орла, удалось договориться с Наполеоном, что в случае выдвижения ультиматума России по выводу войск из Дунайских княжеств и подвода армии Австрии к границам Российской империи Франция не будет против, если австрийские войска останутся в Дунайских княжествах. Сейчас Боль должен подойти, должен свои предложения высказать. У самого императора предложений не было. Что бы он сейчас не сделал, все грозило неисчислимыми бедствиями его стране. Встань на сторону России и навалится Франция с Пруссией, и начнет устраивать революции Англии. Останься он на стороне союзников, пусть и прикрываясь нейтралитетом. Союзников, черт бы их подрал. И Россия, как бы ни закончилась война, соберется с силами и отомстит ему. Если вести из США правдивы, то уже начала мстить. Буоль появился с перекошенным от ужаса лицом. «Еще плохие известия», – закаменел лицом молодой император. «Еще какие! Разразилась огромная буря. Страшная буря у берегов Крыма. Союзной флотилии больше нет практически. Потонуло более тридцати кораблей и столько же почти серьезно повреждено». «Достаточно». «Вы уволены, граф. Советую вам уехать к себе в имение и не показывать оттуда носа. Увидят в Вене или любом другом городе империи, и я посажу вас в крепость. Срок – 12 часов. С вами пойдут два гвардейца, чтобы вы еще больше бед Австрии не причинили». Когда министр-президент вылетел из кабинета, император звякнул в колокольчик, заглянул статс-секретарь. Мне нужен министр внутренних дел барон Александр фон Бах.